Глава тридцать шестая. Когда Мухина уехала, Кузя пробормотал. Есть кое-что, о чем поколение наших бабушек и мам даже не думает. Секс втроем. Им такое в голову не придет. Другое воспитание, согласился Собачкин. Для этих женщин главной была работа, личная жизнь по боку, а спать с мужем надо в темноте, желательно в пижаме. Они вступали в интимные отношения исключительно ради рождения ребенка. В койку хорошо отправляться в бронежилете с автоматом. Ласты на ноги не забыть нацепить, хихикнул Кузи. Мухина не знает, что творится в потайной спальне. По крайней мере, мы получили ответ на один вопрос, пробурчал Диктерёв. А выяснили по какой причине Фёдор и Светлана живут на первом этаже, только оттуда можно незаметно в бордель попасть. Если учесть, что место для интимного общения создавалось во время строительства дома, то становится ясно, что шведская семья существует давно. Похоже, они счастливы вместе. Заметила я. Кузя почесал затылок. Жизнь втроём в конце концов может надоесть. И мы не знаем, кто там считался главным, подавлял остальных. Скорее всего, Фёдор, решил диктерёв. Кошелёк у него. Финансы не основное в сексе, возразил Синя. Кое-кто из богатых знаменитых тайком увлекается садомазоотношениями, но исполняет в них роль не господина, а раба. Еле не могло надоесть быть вкусовой добавкой к семейному супу. Захотелось самой стать вкусной курочкой в бульоне. Опаньки. Интересная однако картина, воскликнул Кузя, показывая вам, жду восхищения моим умом и красотой. На экране появилось видео женщины-фокусницы, она шла отворот по аллеи. Видео замедленно, пояснил Кузя. Сейчас я его застопорю и кое-что объясню. Каждый человек индивидуален во многих проявлениях. Я говорю не о психологии, а о физиологии. Мы по-разному сидим, стоим, ходим. Нет двух женщин-мужчин, чья походка полностью совпадает. Один горбится, другой размахивает руками. Учтите, сутулость у каждого своя. Согнутая воротниковая зона, наклон туловища чуть влево вправо, подбородок под определённым углом опущен, заадран. Да, я не ошибся. Манера ходить даёт больше информации для определения человека, чем его лицо. Морду легко заштукатурить, и у киллеров высокого полёта уже давно в ходу вторая кожа маска, которая налипает на светлый лик преступника, прячет его истинные черты. Остаётся натянуть парик, вставить цветные линзы, и вы получите того, кто никогда на свет не рождался. Но профи в курсе, что по манере ходить можно определить, кто на экране «Поэтому часто применяют детский трюк. Под одну пятку кладется маленькая подушечка толщиной полтора-два сантиметра». «Всего?» – удивилась я. «Зачем больше?» – пожал плечами Кузя. «Сильная хромота привлекает внимание, а исполнителю нужна коррекция походки, поэтому хватает пустяка. Но от пустячка тут же меняется походка». Человек не хромает, но у него перекашиваются отделы позвоночника, ноги начинают загребать, положение шеи, подбородка, размах рук всё трансформируется. Пара сантиметров, а какой эффект? Но о манере ходьбы думают только профессионалы, любители, которые себя хитрыми считают, походкой не заморачиваются. А теперь внимание. Кузя потыкал пальцами в клавиатуру, фокусница возобновила своё движение, сзади возникла другая фигура, наложилась на Смирнову и Ну как вам?" воскликнул компьютерный гений. "Они одинаково идут", ахнула я. Только изображение, которое непостижимым для меня образом появилось сейчас на видео, тоньше, а женщина стройная, смирново полная. "Ерунда", отмахнулся Кузя. "Перед вами волшебник, который выучился и стал самым умным. Если мы поместим на задницу толщинки, на живот жиринки, на грудь и спину накладки, такие используют в театре кино. Купить увеличители объема легко. В интернете большой их выбор. Сделать нос картошкой. Тоже пара пустяков. Давно придуманы вкладки в ноздри и за щеки. Станешь просто хомяком. Про очки и парик я вообще молчу. Красные губищи, как правильно уже говорила Дашута, нарисовала помадой или воспользовалась силиконовыми накладками. Но манера ходить. Они не подумали. Любуйтесь. Я только моргала. Теперь, когда Кузя ловко добавил актрисе все эти толщинки, жиринки, а потом опять соединил два изображения в одно, на экране был один человек. Диктерёв махнул рукой. Она слегка косолапит и смешно выкидывает левую ногу вперёд. Хорошая работа. Кузя замаркал, а Синя оторопил. Александр Михайлович, что ты сказал? Хорошая работа, повторил полковник. Молодец, Кузя. Ты заболел? Испугалась я. Полковник решил не замечать вопроса, который был вызван его словами про хорошую работу. Ни разу не слышала, чтобы Александр Михайлович кого-то хвалил. Обычно он только бурчит. Но ну, наконец-то появилась ясность. Много времени потратили, прежде чем соображение включили. И вдруг: "Хорошая работа". Тут у кого угодно возникнет вопрос: не захворал ли толстяк? Кузя улыбнулся. Вдохновленный лестной оценкой своих скромных успехов расскажу еще кое о чем интересном. На дне рождения работали операторы и фотографы. Их задача сделать фильм и альбом со снимками. Понятно, что из всего снятого материала отберут только лучшее. Материалы, где именинник вытирает кулаком нос или курчит злобную рожу кому-то, сразу идут в топку. А я получил весь записанный объем от А до Я без купюр. Не спрашивайте, где, как, у кого надо было информацию. Главное она есть. Ни один час я потратил, рассматривая фильм и кадры. Нашёл несколько весьма интересных моментов. Хочу теперь их продемонстрировать. Некоторое время мы молча наблюдали за сменой кадров на экране, потом пошло видео. "К делу всё это не пришьёшь", отреагировал полковник, когда сеанс завершился. Но дело мы и не возбуждаем. А вот психологический портрет некоторых членов семьи обогатился интересными деталями. Это как Раскраска. Изображён силуэт машины, она с виду скучная, а когда применишь цветные карандаши, получишь красивый автомобиль. Я успела ухватить зубами вопрос, который в очередной раз ей Ване соскользнул с языка. Милый, ты не заболел? Да-да, ничего нового мне в голову не пришло. Ох, похоже, у Александра Михайловича что-то случилось. Сначала он похвалил Кузю, теперь про раскраску заговорил. Ещё вчера полковник беседовал в свойственной ему манере, которую можно назвать диалогом бульдозера с сотрудником. Выполнил задание. Принимайся за следующее. Психологический портрет преступника, бла-бла, ля-ля и гу-гу. Оставьте тем, кого называют профилерами. Они на хлеб фигнёй зарабатывают. Мне нужны улики. Не сопли, вопли, о том, с каким настроением Иванов шёл по улице, а возможно, имея при себе окровавленный топор, конкретику на стол. Топор нёс, да или нет? Кто собственными глазами видел орудие убийства в руке Иванова, где он его взял? Адреса фамилий свидетелей, психологию засуньте себе в одно место и сядьте на него. Иногда правда Александру Михайловичу приходится признавать, что нелюбимые им профилеры способны докопаться до правды, порой он даже сам зовёт их на помощь, но всегда уточняет. В каждой профессии много дураков и мало талантливых. Нынче душеведов развелось немыслимое количество, а настоящих раз два и обчёлся. Терпеть не могу кроликов, которые прикидываются львами. И вдруг сейчас он сам заговорил о психологическом портрете. Эй, проснись, Огрызался в уши громкий голос. Я вздрогнула. Если просьба обращена в мой адрес, то я не сплю, сижу с открытыми глазами. Мне лучше знать, кто дрыхнет с открытыми глазами, а кто участвует в совещании, даже если он громко храпит, парировал полковник. Я выдохнула. Слава богу, толстяк здоров, просто у него случился приступ типа икоты, поэтому он и похвалил окружающих. Нам надо всех собрать продолжил Диктерёв. Здесь, в офисе, и как можно быстрее. Фёдора тоже пригласить? уточнила я. Вопрос на миллион рублей, рассердился Диктерёв. Что тебе ответить? Нам не нужен тот, из-за кого лес горит. Ладно, вздохнула я. Значит, только женщин. Ну как с тобой работать? покраснел полковник. Зови Фёдора первым, и девчонок непременно, и Мамашу, и сестричку развратницу.